Глава 112. Король демонов. На территорию Банфилдов прибыл огромный линкор. Личный корабль Лиама, выполненный на заказ седьмой оружейной фабрикой. На мостике Ниас в Экстазе считывала данные с мониторов. Ее глаза сияли от великолепных показателей построенного ею корабля. «Просто невероятно. Посмотреть бы сейчас на лица тех, кто говорил о невозможности воплощения подобных чертежей. Вы вот, только взгляните на данные, они же превосходят все расчеты. Отклонений в коэффициенте полезного действия при преобразовании энергии вообще нету. А это выходная мощность. Такой корабль больше нигде не найти. Какой же у меня талант к кораблестроению». Затем, как не с глазами облизывала монстра, наблюдали отправленные Леомом солдаты. Этим лучшим из лучших доверили забрать корабль Лиама, иначе говоря, они элита. Остальной персонал фабрики не плясал так от радости, но они тоже отнеслись к работе серьёзно. Она вообще с нами? Она прямая доказательство того, как гений и безумие две стороны одной медали. Эй, уже по полу катается, её бы кому-нибудь остановить. Без слёз на неё не взглянешь, однако восторг Ниас можно понять. Ведь производительность корабля превзошла все ожидания. Вот только хозяин так и не появился. В этот миг Ниас вдруг замерла. Она склонила голову на бок, глядя на монитор с данными. <связывающие> Поймали какой-то сигнал бедствия. Так далеко ты все равно его уловил. Мамочка гордится тобой. Она считает корабль ребенком, а себя его матерью окружающие уже не знали, что сказать. Однако в этот момент капитан соскочил со своего места и оттолкнул Ниас от монитора. Ниас воплем свалилась назад, но никто не обратил на это внимания. «Этот сигнал бедствия. Эй, немедленно свяжитесь с главной планетой! Пусть соберутся всех, кого могут!» По команде капитана мостик засуетился. много Один из четырех небесных царей был повержен. На троне замка короля демонов Восседал сам король демонов Горюсь, колыхающееся пламя в форме человека. Вместо глаз у него два отчетливых огонька. Горюсью не нужна еда, он питается злобой, отчаянием и страхом. Когда Горюсь узнал, что зверолюд, которого он наделил своей силой, проиграл, то остался разочарованным. «Вот и всё на что способен зверь?» Он принял зверолюдов, чтобы они держали людей в страхе, но в итоге планировал расправиться с ними. Все для эффективного сбора негативных эмоций с расплодившихся разумных раз Его подчиненные выступили вперед. «Король демонов, предоставьте мне шанс!» «Ара, мне такая задача!» Оставшиеся небесные цари хотели заменить много но Гюриса это утомляло. управлять низшими существами...» Быстро надоело, вот бы поскорее завоевать мир. В прошлом его неоднократно побеждали герои, однако сейчас он воскрес, поднакопив при этом сил. Люди воюют, даже если для этого нет повода, а Горюсь питается этими негативными эмоциями. Все равно это забава ради. Сейчас даже с появлением героя людям меня не одолеть. Я уже не просто король демонов. У Горюша нет материального тела, а значит физические атаки против него бессмысленны. Пока он в зале для аудиенции размышлял, стоит ли убить оставшихся небесных царей и самому терроризировать людей, туда завалился кровавленный гигант. Господин король демонов! Зверолюды прятали вас! Они вместе героем напали на замок! договорив гигант скончался король демонов прищурился как пришел за моей головой что за нетерпеливый герой дворец королевства ау в котором и нора беспокоился выступившим в поход лиами во время аудиенции среди влиятельных лиц не стихали обсуждения поверить не могу нападать на замок короля демонов ни с кем не посоветовавшись «Почему он не попросил нашей помощи?» Они предполагали, что для победы над королем демонов ему точно понадобится их помощь. Но Лиам с самого начала не рассчитывал на силу королевства Ал. Отдохнув несколько дней, он со зверолюдами отправился к замку короля демонов. Более того, их число не превышало сотни. Лиам заявил, что походу с большим количеством войск бессмысленны, так как воды и еды будет взять неоткуда» нору уже беспокоили доставленные подчинённой Лиама до его ухода головы. Они принадлежали министрам и генералам, которые затеяли покушение на Лиама. Все были в шоке, когда его подчинённая Кунай заявила. К вам нет доверия, так что готовьтесь к тому, что произойдёт, когда всё кончится. Также она случайно сбухнула, что сюда уже направляются люди Лиама. Планета. Мало понятно, о чём она говорила, но кто-то точно прибудет. Если люди Лиама обладают такой же загадочной магией, королевству нужно принять их со всеми почестями. Изначально они планировали наладить сотрудничество и дружеские отношения для победы над королем демонов. Но из-за бесцеремонных действий Лиама и бездумной попытки покушения на него ситуация уже необратима. Что нам делать, если за господином Лиамом явится его государство? Войны точно не избежать. Несвыханно. «Такое просто невозможно!» «Но их магия превосходит нашу!» Энора глянула в сторону Сатисана, придворного мага призыва. «Сатисан, может ли государство господина Лиама попасть к нам?» «Это невозможно, Ваше Величество! Магия призыва вызывает людей из разных миров, и отправить их назад уже не представляется возможным! Его прислуженница блефовала!» Энори полегчало от услышанного. Но в то же время она задумалась. «Что за ужасная магия? Мы их призываем, но не можем вернуть обратно!» Когда она подумала о Канами, у нее закололо в сердце. Энора, может, и правда не подходит на роль королевы, но человек из нее очень хороший. Посреди аудиенции в зал ворвался солдат. Б -б -б «Беда! Но от столицы войска короля демонов!» В отсутствии Лиама... Королевство Ау потрясли новости о нападении армии Короля Демонов. Замок Короля Демонов. Ворвавшийся Лиам порубил всех солдат и командиров, осмелившихся выступить против него. Наблюдавший за всем этим горюсь, выказал интерес к мечу, которым он орудовал. Это оружие выполнено из орехалка, не так ли? А ты много знаешь, Да. Катана в руках Лиама играла роль запасной и сделанная из орехалка. Для этого мира она может считаться сокровищем, но для Лиама это лишь один из многих предметов коллекции. Горюсь был уверен в своей победе. Людей можно только похвалить за то, что нашли его. Не знаю, как вам удалось его переработать, но для загнанных в угол мышей вы достигли многого. Вот только дело в том, Что этого недостаточно для победы надо мной. Лиам уставился на Горюса. Следующий миг спинга на котором он сидел, была разрублена. Вид приподнявшего бровь Лиама заставил Горюса усмехнуться. Интересно, как я остался цел? У меня нет материального тела. Горюс понятия не имел, каким образом Лиам его только что атаковал. Но ни физические, ни магические атаки на нем не сработают. Ему до определенного уровня не страшна даже божественная магия. Горись поднялся с трона. Вот же беда. Выкованный людьми меч из-за и доселе невиданное владение мечом. Сколько у людей ушло времени, чтобы взрастить тебя. Однако, все это бессмысленно. Когда Горись пошел к Лиаму, то начал расти в размерах. Черное пламя приняло форму человека, смотревшего на Лиама сверху вниз. «Все… Да, абсолютно все было напрасно. Ты в курсе, что меня питает?» Нахмурявшегося Лиама раздражало то, что на него смотрит свысока. «Неинтересно…» «Какое упрямое и смелое поведение!» «Насколько она продержится?» Горель взмахнул кулаком, стена замка перед ним разлетелась на куски. а как? Уклонился?» Однако удар не задел Лиама, и тут по-прежнему смотрел на Горелься снизу. Горельс в хорошем настроении, об этом решил поговорить, дабы вогнать Лиама в отчаяние. «Я много сражался с героями». «Ясно». Лиам и бровью не повел, но Горюс все равно радостно продолжил. «Меня много раз побеждали, и каждый раз я возвращался. Иными словами, я бессмертен!» Лиам не шевельнулся, даже когда Горюс заявил о своем бессмертии. «Наверняка пытается придумать, как бы одолеть его», — решил Горюс. «Пытаешься составить план для победы надо мной? Жаль расстраивать». Но у тебя ничего не получится. Мечу и магии не сразить меня, ведь я сами злые намеренья. Злые намерения говоришь? Именно, злые намерения. Пока меня питают негативные эмоции, я буду возвращаться снова и снова. Сколько меня не побеждай, с каждым разом я буду становиться сильнее. Будь то меч или магия, ничто для меня не угроза. И даже если что-то сработает, то я все равно вернусь. Что скажешь на этот счет, пока существуют люди? «Буду существовать и я!» Закончив свою речь, Горюс сомкнул руки в замок и опустил их подобно молоту на Лиама. В полу появился кратер, и замок Короля Демонов начал разваливаться, но Горюс это совсем не волновало. Он продолжал сыпать ударами уклоняющегося Лиама. «Я бессмертен, пока есть люди!» Кулак Горюса почти настиг Лиама, но тот увернулся в последний момент. Однако Горюс ударил ногой в то место, куда приземлился Лиам. «Пока есть вы, я буду возвращаться!» Горюс ревел, пока вокруг сыпались обломки замка. «Ибо я само зло!» <связь> Он громко засмеялся. Но в этот миг его пламенное тело поразило сотни, если не тысячи разрезов. На секунду пламя исчезло, но почти сразу запылало. «Надо же, еще не сдался!» Лиам по-прежнему был цел. «Тебя тренировали для победы надо мной, но ты не можешь задеть меня даже со своим орехалковым мечом! Все было напрасно!» Но Горюсю кое-что все-таки не давало покоя. Почему на нем не царапины? На Лиаме нет ни единой царапины, и все же при этом он стоял раздраженным, с опученной головой. Ты-то и зло? Не недооценивай людей! Горюсь остался в шоке от слов Лиама. Какое из него зло? Считая себя хозяином просто потому, что питается негативными эмоциями людей? На этой планете мы и правда никто не ровня. Но ты слишком недооцениваешь людей. Ты слишком недооцениваешь руку, которая кормит тебя. Что? Что ты сказал? Положив катану на плечо, я взглянул на браслет у себя на руке. Лепечешь о возвращении, пока существуют люди. А значит, без нас просто не выживешь. Король демонов замок и я взглянул наверх. Потолок обвалился, и там можно было увидеть звездное небо. Такой мелочи как-то не понять, но самые злобные существа на свете – люди. Чего? Похоже, он имел дело только со слабыми людьми, поэтому ничего не понимает. Ему невдомек о человеческом обществе за пределами планеты. Что ты за зло такое, что даже планета одну завоевать не в силах? Убитые тобой люди не составляют даже толику того количества, что погибло от моих рук. Он вообще в курсе, скольких я убил? А сколько уничтожил? Я убил так много, что даже считать бессмысленно. С моей точки зрения, этот король демонов не более чем командир в местной песочнице. Проще говоря, лягушка в колодце. Ты хотя бы миллионов 100 то убил. Нужно бы десятки миллионов. И вообще, в этом мире нет сотни миллионов людей. Воскресал столько раз, но так ничего и не понял. Ещё как есть. Сотни миллиардов или даже больше. И я человек, который убил сотни миллионов из них. Сражённые пираты и враги. Меня ненавидят многие. Это я тут плохой. Это я, зло. У короля демонов с крошечной планетой нет права называться злом. Ты можешь слушать голоса мертвых? Если можешь, спроси, насколько жестокий я человек. Он похож на какого-то призрака, так что, наверное, может слушать мертвецов. Как его, наверное, удивят голоса тех, кто затаил на меня обиду. Че... чего... Желтые огоньки, которые, скорее всего, являются глазами короля демонов, разрослись. Я отбросил катану и поднял правую руку к небу. Мелочь вроде тебя не может называться злом, только люди могут. Да, люди вроде меня. элен мою катану! А вид, подобно метеору, упал с неба. Король демонов удивился, когда он приземлился рядом со мной, сметая остатки замка. Что за... что это такое? Из кабины, возвышавшегося над королем демонов Авида, показалась элен с моей катаной. Мастер! элен кинул мою любимую катану, которая как магнит упала рукоятью прямо в мою вытянутую руку. Взяв ее в обе руки, я обнажил катану. Возрадуйся, король демонов, ты падёшь от моей любимой катаны, и я сотру тебя с лица земли, чтобы ты никогда не вернулся. Пора избавиться от болвана, который ничего не понимает. Брайан Лорд Лиам в беде. В беде ведь. Ну, в общем, ему непросто.